Забытые реформаторы Традиционная точка зрения историков сводится к тому, что в XVII веке Московская Русь как общественный, государственный, культурный, политический и военный организм совершенно изжила себя. Лишь воцарение Петра I якобы вдохнуло в загнивающую страну новую жизнь. Эта версия возникла еще при жизни Петра и всячески поддерживалась впоследствии придворными историками, а потом и советскими. Однако это не соответствует действительности. Именно Алексей Михайлович окончательно вернул России земли Малороссии, оторгнутые враждебными соседями в лютую годину татарского нашествия. Именно он вел с Польшей, давним врагом Руси, необыкновенно трудную войну и закончил ее блестящей победой. Именно он начал эпоху реформ, причем реформ неторопливых и продуманных, захвативших область юридическую и экономическую, военную и религиозную. Во внешней политике стратегическая инициатива после долгих лет застоя снова перешла к Москве. Литва и Польша окончательно утратили наступательный порыв, отступив в отношениях с Русью на роль стороны обороняющейся, без надежды на победу. Одно лишь знаменитое уложение Алексея Михайловича, именуемое иначе «свод всех законов», могло бы, по словам историка Сергея Федоровича Платонова, составить славу целого царствования. А великий Петр в это время еще не только не родился, даже его матери не было на свете. Алексей Михайлович жил в счастливом браке с Марией Милославской, родившей царю 13 детей, 5 сыновей и 8 дочерей. Увы, младшая дочь стала причиной смерти 45-летней царицы, да и сама родилась мертвой. Умерла и еще одна из царевин. Первенца царевича Дмитрия Господь призвал к себе еще младенцем. А через год после смерти матери занемок и умер 16-летний царевич Алексей, отцовская гордость и надежда, наследник престола. Умер малым дитятей и младший из братьев Симеон. Осталось двое сыновей, Фёдор да Иоанн, оба здоровьем слабые, и шесть дочерей. Царя уговаривали снова жениться. Негоже детям без женского присмотра, стране царица нужна, а дому хозяйка. Мачеха к детям должна быть ласковой, доброй и своих детей рожать, здоровых. Тогда и о судьбе престола можно будет не беспокоиться. Алексей Михайлович частенько наведывался к своему ближайшему советнику и другу, боярину Артамону Сергеевичу Матвееву, с которым вместе рос и воспитывался. Артамон Сергеевич с юности тяготел ко всему иноземному, даже женился с позволения друга царя на иностранке Марии Гамильтон, дочери английского эмигранта в святом крещении Евдокии. И в доме у себя устраивал приемы, о которых судачила вся Москва,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 писал о нем историк Василий Осипович Ключевский. Так что все то, что впоследствии так поразило юного Петра в немецкой слободе, еще до его рождения было обычным в доме воспитателя его матери. В домашнем театре боярина Матвеева давались концерты и ставились пьесы, неслыханные по тем временам вещи. А супруга не сидела в заперти в тереме, принимала гостей вместе с мужем. Помогала ей в этом воспитанница, взятая в дом дальняя родственница Наталья Нарышкина. Девица отличалась красотой и, подражая своей воспитательнице, очень быстро усвоила свободные манеры и получила неплохое образование. Ее-то, 19-летнюю черноглазую красавицу и умницу, и узрел как-то царь. Впоследствии пащерицы упрекали ее в том, что она с мужиками за одним столом вино пила разумеется, не упоминая о том, что этими самыми мужиками были иностранные дипломаты, бывавшие в доме Матвеева. Царь обвенчался с черноглазой красавицей и умницей. С появлением новой царицы при дворе начались перемены, и не всех они радовали. При царице Марии Ильинишней единственным развлечением были церковные службы, даже светская музыка была под суровым запретом. А теперь не только музыка при дворе зазвучала. Была сооружена сцена в пустовавшем боярском доме в Кремле, где ставили пьесы. Правда, на библейские темы, но все же. А молодая царица еще и вводила русский народ в великое смущение. Едет по Москве и велит открыть окна, дабы городом полюбоваться. Простые смертные видят почти божественный лик супруги царя, неслыханно. А она еще и на охоту вместе с ним ездила и танцы в своих покоях устраивала. Соблазн, ересь. А царь, будто ослеп и оглох, все делает только ради своей ненаглядной Наташеньки. Через полгода после свадьбы царский астролог семён Полоцкий заявил Алексею Михайловичу, что ночью расположение звезд сулило зачатие великой женой мальчика, судьба которого необыкновенно и возвышена и который будет славен так, как никто из русских царей до него». Ровно через 9 месяцев после этого разговора, 28 мая 1672 года, у царицы начались схватки. Роды были столь тяжелые, что царицу на третьи сутки даже соборовали и причастили. Алексей Михайлович был в отчаянии, но тот же Семеон заявил, что царица благополучно разрешится от бремени через 5 часов. Когда пошел пятый час, Симеон встал на колени перед образами и стал истово молиться о том, чтобы родовые муки продлились еще час. Разгневанный царь чуть не прибил астролога, но тот сказал, «Если царевич родится в первом получасе от сего момента, то веку его будет 50 лет с малым, а если во втором получасе, то доживет и до 70». Едва он это произнес, как прибежали с известием, что царица родила сына, крепкого, здорового, крупного. Случилось сие 30 мая 1672 года. Через год с небольшим, в августе 1673 года, царица родила дочь, крещенную тоже Натальей, которой отец предрекал блестящее замужество. Алексей Михайлович и Петрушута мечтал женить на какой-нибудь иноземной принцессе. Мечтала о необычной судьбе для своих детей и Наталья Кирилловна. Не Софья, а Наталья Кирилловна первая приоткрыла дверь в женских теремах России. Она как бы готовила почву для преобразований своего великого сына. Точно так же, как деятельность некоторых государственных людей при Алексее Михайловиче готовила Петру почву для преобразований в государственной области. Да и сам царь Алексей Михайлович при поддержке друга Артамона Сергеевича начинал воспитание младшего сына в европейском духе. Царевича одевали в иноземный военный мундирчик, заказанный в немецкой, или, как ее часто называли москвичи, кукуйской слободе. Обычных мамок и нянек при мальчике не было. И мать всячески это поддерживала. До февраля 1676 года, когда скоропостижно скончался царь Алексей Михайлович, царский двор был, пожалуй, одним из самых веселых и светских мест на Руси. Наталье Кирилловне было всего-то 26 лет, когда она овдовела. На престол взошел ее пасынок, Федор, человек добрый и мягкий, но слабый здоровьем. В юности его по недосмотру челяди переехал в Азок. Но Федор Алексеевич был воспитан на физических упражнениях, как истинный царевич дома Романовых. Правда, охоту не жаловал. Зато был заядлым лошадником с того самого момента, когда его посадили на игрушечного деревянного коня. Вступив же на престол, полностью сменил руководство конюшенного приказа, выписал производителей из Западной Европы и не стеснялся даже выменивать коней у иноземных послов. Как отец всего государя, писал о Федоре Василий Никитич Татищев: Великой был охотник до да ловель зверей и птиц, так сей государь до да лошадей великой был охотник. И не токмо при дорогих и дивных лошадей в своей конюшне содержал. Розным поступкам он их обучал, и великие заводы конские по удобным местам завел, но и шлихетство к тому возбуждал. Через то в его время всяк наиболее о том прилежал и ничем более как лошадьми не хвалился. Не очень похоже на традиционный образ царя Фёдора, вечно соблюдавшего строгий постельный режим под неусыпным надзором любящей старшей сестрицы. Тем паче, что правил Фёдор Алексеевич отнюдь не лежа в постели, а восседая на троне, и правя весьма активно. А София в документах того времени и вовсе не упоминается. Шахматы, свайки, мячики и прочие обычные мальчишечьи игрушки были у Федора Алексеевича не в почете. Он с товарищами предпочитал играть шпагами и тесаками, пистолетами и ружьями, булавами, копьями, алибардами, медными пушечками, кои стреляли не хуже настоящих, знаменами, барабанами, литаврами. Все как в настоящем войске, с неизбежными при этом травмами и увечьями товарищей по этим недетским играм. Не Некисло и не дремала Россия в ожидании прихода великого реформатора. Эта версия появилась впоследствии. Надо же было оправдать, мягко говоря, не совсем законное вошествие на трон Петра совместно со сводным братом. С той же целью и законного наследника престола, царевича Ивана Алексеевича, Сразу после кончины Федора нарекли слабоумным. Хотя он до самой смерти своей исправно сидел на троне рядом с младшим сводным братцем и признаков душевной болезни не проявлял. Например, еще одной страстью государя Федора Алексеевича было строительство. Сохранились его личные распоряжения о строительстве 55 объектов в Москве и Дворцовых селах каждому из которых царь дал точную архитектурную характеристику против чертежа. Указы о срочных работах на новых объектах отдавались по нескольку раз в месяц. В Москву неоднократно вызывались каменщики и кирпичники из других районов. Кремлевский дворец, включая хоромы членов царской семьи и дворцовые церкви, мастерские палаты, начиная с оружейной, комплекс зданий приказов, все это было перестроено и возведено вновь в царствование Федора Алексеевича. Соединено галереями, переходами и крыльцами, богато и по-новому изукрашено. Пятиглавые каменные храмы на Пресне и в Котельниках. Колокольня в Измайлове. Ворота в Алексеевском, два каменных корпуса под академию на Никольской и еще десятки каменных зданий были результатом трудов юного государя, отмечал историк Андрей Петрович Богданов. При всех этих хоромах были разбиты сады, в том числе и огромные висячие. Обустроена общая система канализации Кремля. Даже Версаль ничем подобным не мог похвастать. Кроме того, государь повелел устроить в самом большом саду проточный пруд 10 на 8 метров и запустить туда потешный кораблик. Интересно, не сосводного ли братца потом взял пример Пётр, царь-мореплаватель? Он ведь частенько играл на этом пруду с корабликом. Так что первым русским царем с малолетства обожавшим играть в войну, был вовсе не Пётр, впоследствии Великий. Вкус к военным потехам привил Петру Алексеевичу старший брат, пока царем не стал. Он с большим знанием дела распорядился об оборудовании потешной площадки при комнатах царевича Петра, своего младшего брата и крестника, с военным шатром, воеводской избой, пушками и прочим воинским снаряжением. Стоит почитать хотя бы парочку свидетельств современников, как становится ясно. При Федоре Алексеевиче не было первого министра. Государь правил единолично. Государственные печати не доверял никому, и решения частенько принимал именно самодержавно. А в 1681 году государь взял, да и повелел вместо старинной одежды ферезей, охобней, однорядок, мужикам и женщинам носить европейское платье. Этот указ был очень быстро внедрен, поскольку в старой одежде стрельцы просто не пускали в Кремль. А кто же хотел удалиться от двора? Переоделись молча и быстро, не устраивая из этого общенародной трагедии. Так что российский двор был уже достаточно европеизирован и до вошествия на трон Петра Алексеевича. Причем сделано это было спокойно и разумно. Не желаешь появляться при дворе? Носи дедову шубу и сиди дома. Хочешь видеть присветлые государевы очи? Изволь надевать европейский кафтан. На бороды, правда, Федор Алексеевич не покушался. Слепо подражать европейским обычаям он не желал, будучи намного дальновиднее и осторожнее своего младшего сводного брата.